Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем курс лекций по истории средневековой Руси. И сегодня наша лекция будет посвящена эпохе э, правления выдающегося русского государственного деятеля и полководца Дмитрия Донского. Ну, хорошо известно, что после смерти Ивана Красного московский княжеский престол унаследовал его девятилетний сын Дмитрий Иванович который родился в 1350 году. Однако великокняжеский ярлык ввиду своего малолетства он утерял, поскольку новый ордынский хан Навруз передал этот ярлык не по отчине, не по дедине, как гласил летописец Суздальско-Нижегородскому князю Андрею Константиновичу. Правда, Андрей Константинович никогда не питал особой любви к большой государственной работе, и передал этот ярлык своему младшему брату Дмитрию Константиновичу. Столь необъяснимое решение Сарая сразу вызвало резко негативную реакцию в московской боярской среде, поскольку московские бояре за долгие годы на владении их князьями, сезеренами великокняжеского ярлыка, уже привыкли к тому, что они фактически контролировали сбор всего ордынского выхода в сарай, естественно, за счет этого сбора а, несметно обогатились, поэтому а, вот эта ситуация вызвала их резкое неприятие и а, горячее желание а, начать борьбу за возвращение Великокняжеского ярлыка в Москву. А, ну, а, надо сказать, что а, в исторической науке до сих пор существует спор о том, кто стал инициатором этой борьбы. Ну, большинство историков, в частности, академики Ключевский, Пресняков, Тихомиров, Черепнин, профессора Кузьмин, Гумилев, Борисов и многие другие, говорят о том, что московское боярство в борьбе за возвращение Великокняжеского ярлыка в Москву возглавил митрополит Алексий, глава Русской Православной Церкви, который был негласным вождем и главой Боярской думы. Однако их оппоненты, в частности, Руслан Григорьевич Скриников и Антон Анатольевич Горский, полагают, что э, Боярскую э, партию, которая возглавила борьбу за возвращение Великокняжеского ярлыка в Москву, возглавил тогдашний московский Тысяцкий Василий Васильевич Вильяминов. Как бы то ни было, но в 1362 году московские и нижегородские князья Дмитрий Иванович и Дмитрий Константинович вновь сперлись о великом княжении и отправились в сарай к новому хану Мурату. На сей раз московские бояре взяли вверх и, как гласит летопись, принесоши ярлык княжения великое по отчине и по князю великому Дмитрию Ивановичу Московскому. Однако на этом борьба за великокняжеский ярлык не прекратилась, а лишь усугубилась и обострилась, поскольку в игру вмешался давний соперник Мурата, очередной мамайский царь Абдула, поскольку в самой Орде в то время установился классический режим Думвират или Диархи. Первый хан, то есть Мурат, контролировал восточную или синюю Орду и сидел в сарае. А второй хан, то есть Абдулла Западную или Белую орду и сидел тогда в Утеке, Это город, который был в низовьях Днепра. По мнению одних историков, в частности профессоров Вернадского и Горского, в этой ситуации послы московского князя решили перестраховаться и получили второй великокняжеский ярлык у хана Абдулы, что вызвало законный гнев у хана Мурата, который передал ярлык нижегородскому князю Дмитрию Константиновичу. Однако их оппоненты, в частности профессора Кузьмина и Борисов, полагают, что Дмитрий Константинович сразу получил великокняжеский ярлык именно из рук Абдулы. В любом случае, в Москве решили идти до конца, и в 1363 году московские полки, которые возглавил сам юный князь Дмитрий Иванович, вынудили Нижегородского князя уйти из стольного города Владимира и отъехать на свой родовой престол в Суздаль. Точка в этом противостоянии двух княжеских домов была поставлена в 1366 году, когда состоялась свадебная каша между Дмитрием Московским и дочерью Нижегородского князя Евдокией Дмитриевной. Причем, что примечательно, Инициатором этого брака стали именно московские бояре во главе с Василием Васильевичем Вильяминовым. Поэтому не случайно академик Веселовский называл эпоху Дмитрия Донского «золотым веком московского боярства». Пока Москва и Нижний Новгород боролись за великокняжеский ярлык, в Твери разгорелся очередной внутренний конфликт между двумя княжескими кланами – Это так называемой Кашинской ветвью, которую возглавлял правящий Тверской князь Василий Михайлович, и Микулинской ветвью, во главе которой тогда стоял удельный князь Михаил Александрович. Этот конфликт между двумя ветвями Тверского княжеского дома был обусловлен не только традиционной борьбой за выморочные уделы и за верховенство в Тверском княжестве, но и разной политической ориентации этих княжеских кланов. Первая группировка традиционно опиралась на Москву, поскольку невесткой Василия Михайловича была дочь Семёна Гордова княгиня Василиса. А вторая группировка стала искать опору в Вильно, поскольку женой великого литовского князя Ольгерда была старшая сестра Михаила Александровича, княгиня Ульяна. В 1368 году, после смерти Василия Михайловича, опираясь на поддержку хана Абдулы, княжеский престол в Твери занял князь Михаил Александрович, который правил здесь с 1368 по 1399 год. Он сразу вступил в конфликт с роднёй покойного тверского князя, и московским наместником Еремеем и за городка, это современная старица. Московский князь Дмитрий Иванович послал им в помощь свои полки, и тверской князь вынужден был бежать в Литву под защиту своего влиятельного зятя, который и начал войну с Москвой, Получившую в русских летописях очень емкое, но очень точное название Литовщина, осенью 1368 года подстрекаемый Тверским князем Литовский, князь Ольгерт, вступил в пределы Стародубского княжества, разгромил здесь дружину князя Семена Федоровича Страдубского, который к тому времени перешел на службу к Дмитрию Донскому и стал его воеводой под именем Семена Крапивы, затем убил князя Константина Юрьевича Оболенского и пошел походом на Москву. Вот этот довольно неожиданный маневр литовских полков с юго-западного направления не позволил Дмитрию Ивановичу собрать свои полки, и он успел выслать навстречу неприятелю только один сторожевой полк, который возглавили два великокняжеских воевода Дмитрий Минин и Акинфа Шуба. Однако этот полк не смог сдержать литовскую рать и был разбит литовцами на реке трочне. В этой ситуации Дмитрий Иванович э, заперся в только что отстроенном белокаменном московском Кремле, и литовцы э, вынуждены были готовиться к штурму этой крепости, простояв под стенами Московского Кремля около двух или трех недель, они так и не рискнули начать штурм крепостных стен и убрались в Освояси. В 1370 году князь Михаил Тверской, получив от очередного мамайского царька Булата великокняжеский ярлык, Попытался обойти московские заставы и вернуться в Тверь. Однако этот маневр ему не удался. И, как гласит летопись, тако едва утече, не в мнозе дружине и прибежа пакой в Литву. А, ну, здесь он опять подговорил своего зятя, князя Ольгерда, начать новый поход на Москву. На сей раз литовские полки вторглись в пределы Волоколамского княжества, где попытались сходу взять Волоколамск. Однако здешний князь Василий Иванович Березуйский отбил приступ литовской рати, и она, пограбив местную округу, двинулась к Москве. Новая осада московского Кремля, которая началась в декабре 1370 года, опять не увенчалась успехом, поскольку литовцы узнали, что на помощь московскому князю двинулись полки Серпуховского и Рязанского князей. Естественно, Ольгерт спешно снял осаду города и вновь вернулся во Освоясе. Наконец, в 1371 году Тверской князь вторично отправился в сарай, где вновь получил от того же хана Булака Ярлык на великокняжеское княжение и в сопровождении ханского посла сырохожим двинулся на Русь. По прибытии великокняжеские земли ханский посол потребовал от московского князя срочно явиться во Владимир и признать старейшинство тверского князя Михаила Александровича. Однако, как гласит летопись, Дмитрий Московский детско заявил, татарскому послу, к ярлыку не еду, а в земли на княжение, на великое не пущаю, а тебе, послу, пуст, чист. Ну, в результате Сарехожа сам явился в Москву, где, неожиданно получив богатые дары и посулы, признал права московского князя на великокняжеский ярлык. В этой ситуации Тверской князь вновь вынужден был бежать в Тверь, И опять обратился к своему литовскому зятю, князю Ольгерду, за военной поддержкой. В 1372 году Ольгерд в третий раз пошел походом на Москву. Однако в районе Любутска на Оке московская рать разгромила литовский стражевой полк. И неприятель, так и не рискнув ввязаться в новые сражения, вынужден был ретироваться и уйти в Литву. А уже в июле 1372 года между Вильно и Москвой был заключен мирный договор, по которому Ольгерд Литовский признавал великое княжение отчиной Дмитрия Московского и тем самым полностью отказался от поддержки любых притязаний своего Шурина на обладание великокняжеским престолом. Точка в затянувшемся конфликте между Тверью и Москвой была поставлена в 1375 году, когда Тверской князь вновь получил в Орде ханский ярлык и напал на Углич и Торжок. На сей раз терпение Дмитрия Ивановича лопнуло и, как гласит летопись, собрав вои много и приидя на князя Михаила Александровича и пришедше и отступиша град Тверь. Ну, Тверской князь в этой ситуации затворился в Граде и рассчитывал э, отбиться от э, объединенных русских войск Владимира Московского, Смоленского и Брянского князей. Однако вскоре, видя изнеможение Граду, бья челом князю великому Дмитрию Ивановичу о мире. Великий князь Дмитрий Московский не хотя видите разорению Града и взя мир. Подписал с Тверским князем мировое докончание, или так называемый Московский договор, по которому Тверской князь признал себя молодшим братом московского князя, а великое княжение его отчиной, который обещался блюсти, а не обидите. Примирение Свильна и усмирение Твери позволили Дмитрию Московскому и митрополиту Алексию сконцентрировать все свое внимание на взаимоотношениях с сараем, где ожесточенная борьба за ханский престол, который дирижировал узурпатор Бекляребек Мамай, приняла откровенно уродливый характер. Вероятно, именно это обстоятельство и подвигло великого московского и владимирского князя, полностью отказаться от прежнего курса в отношении с Ордой и начать борьбу за свержение так называемого Ордынского Ига, а де-факто вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды или Улу Улуса. Надо сказать, что в последнее время ряд историков, в частности профессора Плегузов и Хорошкевич, Стали утверждать, что нечто подобное Дмитрий Московский собирался предпринять уже в конце 1360-х годов. Однако три нашествия литовцев на Москву, то есть так называемая Литовщина, сорвали эти грандиозные планы. Но большинство историков, в частности профессора Насонов, Кузьмин, Кучкин, Горский, все же считают, что данное предположение основано на всего одном э, источнике так называемой э, грамоте константинопольского патриарха Филофея русским князьям, где речь шла не о борьбе с э, татарами, а о борьбе с Литвой, э, где, э, судя по этой грамоте, до сих пор скверно и безбожно планялись огнем. Достоверно известно, что в 1374 году э, Великому э, князю Дмитрию, как гласит та же летопись, бышит Размирие с татарой и с мамаем. Как установили современные историки, в частности профессора Кучкин, Горский, Егоров и другие, русские летописцы никогда раньше не употребляли термин Размирие при характеристике русско-ордынских отношений, а пользовались им исключительно при описании княжеских усобиц на Руси. Поэтому не вызывает сомнения, что факт размирия с татары и с Мамаем означал полный отказ от признания самозванных ордынских или Мамаевых царей и уплаты им ордынского выхода в сарай. В этой ситуации узурпатор Мамай, естественно, попытался получить дань более сговорчивого Суздальско-Нижегородского князя Дмитрия Константиновича и послал к нему Тысячную рать во главе с Мурзой Сарайкой. Однако на сей раз Нижегородский князь проявил полную солидарность с великим московским князем и перебил весь ордынский отряд во главе с ханским послом. В ноябре 1374 года в Переяславле Состоялся княжеский снем, или съезд, на котором э, все русские князья впервые подписали союзный договор о совместной борьбе с Ордой. Одна из статей этого договора гласилась так. «А пойдут на нас татарове, битеся в едино всем противо их, а чем мы поедем едино на них». Затем в марте 1375 года состоялся аналогичный княжеский съезд или с ним в Москве. Достоверно известно, что участие в этом съезде приняли около 20 русских князей, в том числе Дмитрий Иванович Московский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Константинович Нижегородский, Андрей Федорович Ростовский, Василий Васильевич Ярославский, Иван Васильевич Вяземский, Василий Михайлович Кашинский, Федор Романович Белозерский, Андрей Федорович Стародубский, Федор Михайлович Малошский, Роман Михайлович Брянский, Семен Константинович Оболенский, Роман Семенович Новосильский и Иван Константинович Тарусский. Вероятно, именно эти князья приняли участие и вот в том самом знаменитом походе на Тверь 1375 года, о котором я уже говорил, и по итогам которого был подписан вот этот московский договор, по которому Тверской князь Михаил Александрович признал себя молодшим братом Дмитрия Донского и отказался от дальнейшей борьбы за великокняжеский ярлык. Надо сказать, что в исторической литературе давно идет спор о том, кто именно подвиг Дмитрия Донского на принципиально новый политический курс в отношениях с Ордой. Ну, большая группа авторов, в частности профессора Прохоров, Пашута, Клосс, Скрынников, Борисов и так далее, традиционно утверждают, что им стал влиятельный игумен Троицкого монастыря, выдающийся русский пастырь, Сергей Радонежский, который убедил Дмитрия Московского начать вооруженную борьбу с Ордой. Однако их оппоненты, в частности профессора Кузьмин, Кучкин, Хорошев, Горский, говорят о том, что инициатором нового политического курса стал никто иной, как митрополит Алексий, самый влиятельный политический деятель той поры, который был не только главой Русской Православной Церкви, но и фактически главой Боярской Думы, и вплоть до своей кончины в 1378 году де-факто определял весь политический курс Москвы. В конце 1375 года Когда новый политический курс московского князя стал реальностью, ордынцы совершили очередной набег на земли Новосильского княжества и сожгли столицу княжества, город Новосиль, где правил давний и верный союзник Москвы князь Роман Семенович Новосильский. В этой ситуации Дмитрий Иванович Московский, пошел на беспрецедентный шаг и впервые, выйдя за пределы своего княжения, ходил за оку ратию, стерегася рати татарскую. Однако Маймай не рискнул предпринять новый поход на русские земли, и Московская рать отошла назад. Однако уже весной 1377 года Московская Нижегородская рать под водительством московского воевода Дмитрия Михайловича Боброка-Волынца и нижегородских князей Василия и Ивана Дмитриевичей, совершила очень удачный поход против Булгарской Орды, которая на тот момент де-факто отделилась от Сарая. Русская рать не только разгромила булгарских татар, но и впервые получила от ордынцев большую военную контрибуцию, а также заставила принять здешнего эмира Хасана великокняжеских слуг, в частности, дорогу, это сборщика Дани, и мытника, то есть сборщика таможенной пошлины. Вскоре получив известие о том, что Орда готовит очередной поход на Нижегородские земли, великий князь выслал навстречу неприятелю пять полков, во главе с городецким князем Иваном Дмитричем. В начале июля 1377 года русские ратники подошли на левый берег реки Пьяны и встали здесь лагерем в ожидании врага. Однако вскоре в лагерь пришло известие, что ордынцы стоят очень далеко, на границах Новосильского княжества, и русские воеводы, сняв с себя тяжелые доспехи и оружие, как гласил летопись, «нача ловы над зверями и птицами творите, и потехи деющие, не имея ни малейшего сомнения». Глядя на своих загулявших воевод, ряд, рядовые ратники тоже стали бражничать, и, как гласит анонимный летописец, оплашившись и не невбрежение хаждаху доспехи своя в складше на телеге, а иные в сумы а у иних и с улицы еще не насажены бяхо, а щиты и копья не приготовлены. Тем временем ордынцы под водительством царевича Арапши, тайно проведенные мордовскими князьями, в русский лагерь 2 августа 1377 года напали на спящих русских ратников и перебили их. Часть из них погибла в самом лагере, а другая часть, в том числе и городецкий князь Иван Мич, спасаясь с бегством, утонули в реке. Позднее безымянный автор летописной повести об этой битве с горечью каламбурил поистине запьяную пьяни. Ну, понятно, что разгром русской рати позволил ордынцам разорить все нижегородское княжество а затем взять приступом Рязань, пограбить здешние земли и только после этого уйти к себе, свояси в Заволжские степи. Летом 1378 года, решив закрепить достигнутый успех, узурпатор Мамай направил на Русь новую многотысячную орду во главе с Мурзой Бегичем. Правда, на сей раз, учтя горький урок реки Пьяны, Поход против татар возглавил сам великий московский князь, который, собрав воя много и поиде против их в силе тяжце, переехав за оку в Ниди в землю рязанскую и сретошися с татары у реки Увожию. Как предположил профессор Кучкин, именно перед этой битвой Дмитрий Московский как раз и получил благословение от Сергия Радонежского, то есть игумена Троицкой обители. По мнению автора анонимной повести о побоище на реке Вожи в Рязанской земле, да и ряда современных авторов, в частности профессоров Назарова, Горского и других, в составе русского войска были только великокняжеские и рязанские полки. Большой полк возглавил сам Дмитрий Иванович Московский, полк левой руки его окольничий Тимофей Васильевич Вильяминов, а полк правой руки князь Даниил Пронский. Решающая битва между ордынцами и русскими полками началась утром 11 августа 1378 года неудачной попыткой татар форсировать реку Вожу, после чего русская рать, как гласит летопись, ударя на них. С едину сторону Тимофей Окольничий, а с другую сторону князь Данилей Пронский, а князь Великий удари в лице. Татареви же в том часе повергоше копья своя и побегоши за реку завожу, а наши после за ними, бьючи их и секучи, и колючи, и убише их множество, а иные вредце истопша. Князь же великий Дмитрий возвратился оттуда на Москву с победою великую, и рати распусти с многую корыстью. Ну, теперь мы естественным образом подошли к главному центральному событию правления Дмитрия Донского, это Куликовской битве. Понятно, что этому событию я уделю чуть больше внимания, чем остальным сражениям. Ну, после катастрофы на реке Воже Мамай прекрасно осознал, что именно теперь возникла вполне реальная угроза полной потери русских земель, поэтому вскоре он начал масштабную подготовку к решающей схватке с Москвой. Как повествует московский летописный свод, К весне 1380 года под знамена Мамая собрались довольно внушительные силы. В частности, все князи ордынские и со своей силою татарскую и половецкую, еще же к тому, понаименовав рати бессермены и армены, фрязи и черкасы и буртасы, с ним же в купе. В едином мысли и князь великий литовский Ягайло Ольгардович со своей силой литовскую и ляцкую, с ними же в единачестве и князь Олег Иванович Рязанский. Естественно, Дмитрий Донской э, очень внимательно следил за ситуацией в Орде, в том числе и через своих доверенных лиц, в частности, московского посла в сарае э, Захария Тютчева, и воеводы старшевого полка Василия Тупика, который стоял на границах с Ордой. Именно от них в июне 1380 года он и получил достоверную информацию о том, что як уже не ложно идет царь на Русь, совокупясь с Солгом князем Рязанским и с Егайлом князем Литовским. И еще не спешит царь, Но ждет осени. Да вы купитеся с Литвой. А, убедившись в том, что Мамай усиленно готовится к большому походу на Москву, Великий князь повелел всем людям быть и на коломне месяца августа, 15-й день. Вопрос о том, кто конкретно принял участие в этом грандиозном походе, до сих пор так до конца и не прояснен, поскольку в разных исторических источниках содержится Довольно противоречивые сведения на сей счет. Если говорить по существу, то следует признать, что в Рогожском летописце, в 4-й новгородской и первой софийской летописи, которые были созданы в последней четверти 14 века, сведения о Куликовской битве носят предельно лаконичный характер и не содержат никакой, информации об участниках этого сражения. Однако в более поздних э, источниках, прежде всего в сказании о Мамаевом побоище и в летописной повести о Куликовской битве, которые были созданы в конце 15-го, начале 16 веков, напротив представлен довольно подробный, э, ну, условно говоря, отчет о том, кто принимал участие в знаменитом Куликовском сражении. Надо сказать, что одни авторы, в частности, академик Тихомиров, профессора Скрыников, Кучкин и другие, больше доверяли сказанию о Мамаевом побоище. Другие авторы, в частности, известные э, филологи, профессора Бегунов и Азбелев, приводили веские аргументы в пользу разрядной росписи, которая содержалась в летописной повести о Куликовской битве. А третья группа авторов, в частности академик Черепнин, профессора Кирпичников и Каргалов, пытались свести воедино информацию этих двух источников. Между тем, профессор Горский, автор двух фундаментальных монографий «Москва и Орда» и «Русь от славянского расселения до Московского царства», детально проанализировав весь комплекс исторических документов, вполне аргументирно предположил, что накануне Куликовской битвы под знаменами Дмитрия Ивановича Московского собрались, первое, полки всех крупных великокняжеских городов, в частности, Владимира, Москвы, Суздаля, Коломны, Звенигорода, Можайска, Волока, Серпухова, Боровска, Переславля, Дмитрова, Юрьева, Костромы, Углича, Галича, Бежецкого Верха, Вологды и Торжка. Второе. Дружины 11 удельных князей, в частности Владимира Андреевича Серпуховского, Федора Романовича Белозерского, Ивана Васильевича Вяземского, Василия Васильевича Ярославского. Андрея Федоровича Ростовского, Андрея Федоровича Стародубского, Федора Михайловича Моложского, Семена Михайловича Кашинского, Романа Семеновича Новосильского и трех князей-изгоев, то есть тех, у кого не было своих удельных столов, в частности, Романа Михайловича Брянского, Андрея Ольгридовича Полоцкого и Дмитрия Ольгридовича Трубчевского, или Трубецкого. Это двое последних, кстати, приходились родными сыновьями великого литовского князя Ольгерда. 26 августа 1380 года в пограничной Коломне Дмитрий Иванович провел смотр всех полков и отдал приказ об организации походного строя. Но ну, все прибывшие силы, то есть городовые и княжеские полки, а также полки, посадских ополченцев были сведены в 5 тактических единиц. Но это традиционные единицы, характерные для русского войска э, средневековой поры. Это передовой полк, большой полк, полк правой руки и полк левой руки и резервный полк. Для каждого тактического полка были назначены и старшие воеводы, которые напрямую подчинялись великому князю и воеводам организационных полков. В частности, это московские бояре Михаил Иванович Бренк, Иван Радионович Квашня, Семен Данилович Мелик, Михаил Иванович Акинфов, Тимофей Васильевич Акатьев, Микула Васильевич Вильяминов, Федор Васильевич Грунко, Лев Иванович Морозов, Андрей Иванович Серкиз и ряд других. Значит, оценив сложившуюся обстановку, в том числе и то обстоятельство, что на сторону Мамая перешел рязанский князь Олег Иванович, Дмитрий вышел в поход по левому берегу океи, дабы никто же не коснись ни едину власу здешних обитателей, то есть жителей рязанского княжества. Дойдя до устья Лопасне, он форсировал оку и резко повернул на юг, двинувшись к границам Золотой Орды. 6 сентября 1380 года русская рать достигла верховьев Дона, где, разбив ордынский сторожевой отряд, стала лагерем на левом берегу реки. Надо сказать, что противоречивость разных исторических источников с большим трудом позволяет реконструировать и точное место, и сам ход куликовской Битвы. Это, кстати, довольно хорошо видно и при изучении целого ряда работ, как русских, так и советских историков, которые в той или иной степени писали об этой знаменитой битве. Ну, в частности, академика Тихомирова, профессоров Разина, Кирпичникова, Скрынникова, Кучкина, Петрова и многих других. Поэтому, естественно, нам придется изложить здесь традиционный взгляд. На эту битву, который отражен в самом подробном и одновременно самом противоречивом источнике это сказание о Мамаевом побоище. Причем я сразу говорю, что популярные ныне лженаучные басни современных евразийцев и новых хронологов я, естественно, оставлю без комментариев, ввиду их откровенной бредовости и патологии. Ну, Судя э, по э, летописным источникам, подойдя к левому берегу Дона, э, в деревне Чернова, сташа ту и думающие, все князья и выводы бурно обменялись мнениями о дальнейшем плане действий. Вероятно, изначально Дмитрий Иванович Московский не собирался форсировать Дон, однако, получив известие от своих сторожей, в частности Петра Горского, и Карпа Алексина, что Мамаева орда кочует у Кузьминой Гати, в ожидании подхода войск Егайла Литовского и Олега Рязанского, он принял решение переправиться на правый берег Дона и дать сражение Мамаю на расположенном здесь Куликовом поле. Причем, судя по тем же летописям, сразу после переправы через Дон он приказал сжечь все пять мостов, заявив своим ближним князьям и боярам следующее. «Аще побегем, то спасемся. Аще ли умрем, то все общую смерть примем от князя и до простого смерда». Многие историки, в частности профессора Гумилев, Кожанов, Борисов, Каргалов и так далее, Именно этот моральный аспект выдвигает в качестве основного аргумента сожжение мостов через реку Дон. Однако известный военный историк профессор Разин отметил, что помимо этого чисто психологического аспекта важную роль в принятом решении имели и тактические соображения. Что это за соображения? Ну, Во-первых, переправа через Дон дала возможность сохранить стратегическую инициативу, А во-вторых, это обстоятельство позволило Дмитрию Московскому обезопасить свои тылы в случае подхода к полю битвы союзных Мамаю, Литовского и Рязанского князей. 7 ноября 1380 года стражевой отряд под командованием боярина Семена Мелика, имевший задачу довидеться с стражи татарскими и подаять скорую весть, Вступил в бой с передовым разъездом Ордынской конницы и нанес ему значительные потери. Между тем, сам Мамай же, слыша приход великого князя Дмитрия Ивановича с всеми князьями русскими и с всею силою своею кретцы к Дону и сеченая своя видя, и взяйся с раком, и смутися умом и распались лютою яростью, и наполнился аспид некое гневом дышущее, и речи князем своим темным, двинемся силою, всею моею темную, и станем у дона противу князя Дмитрия Ивановича, доколю приспеет к нам светник наш егайлок князь, всею силою своею литовскую. Тем временем э, боярин Семен Мелик донес Дмитрию Ивановичу что татары находятся уже на гусином броду, и посоветовал ему, как гласит летописец, «исполчитеся, да не ускорят погани. Вечером того же дня на Куликовом поле вся русская рать была выстроена в боевой порядок. В самом авангарде русских войск был поставлен стражевой полк во главе с князьями Семеном Оболенским и Федором Тарусским. За ним по центру был поставлен большой полк или двор московского князя, который возглавил московский окольничий Тимофей Велиминов. На флангах основных сил были поставлены полк правой руки во главе с князем Андреем Полоцким и князем Андреем Ростовским, и полк левой руки, который возглавили князья Василий Ярославский, и Федор Малорский. А в Дубраве, которая была расположена между Доном и рекой Смолкой, был поставлен засадный полк, который возглавили Владимир Андреевич Серпуховской, двоюрный брат Дмитрия Донского, и воевода Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, или Волынец. 8 сентября 1380 года, около полудня, Когда на Куликовом поле рассеялся густой туман, Дмитрий Московский повелел полком своим в Мале выступить и двинулся вперед и вышел к высотам Куликового поля. В это время с красного холма, где, собственно, находилась ставка узурпатора Мамая, на встречу русским ратникам стремительно двинулась татарская пехота, которая вскоре остановилась, поскольку не успела развернуть весь свой строй для отражения атаки сторожевого полка. Воспользовавшись этой ситуацией, князь Великий наперед в сторожевых полцех ездяше и мало там пробыв, возвратился Паки, в Великий полк. Ну, прибыв вот в свою ставку, которая, вероятнее всего, была расположена в селе Монастырщина, князь Дмитрий снял свои великокняжеские доспехи, отдал их э, своему ближнему боярину Михаилу Ивановичу Бренку, знаменосцу великокняжескому, то есть тому, который охранял великокняжеский стяг, и облачился в доспехи э, простого э, воина и вновь вернулся, В строй. Хотя, как гласит тот же летописец, многие ему глаголиши князи и воеводы, «Господине княже, не ставися напереди битися, но на назади или на крыле, или инди где на опришнем месте». А как князь, великий Дмитрий Иванович заявил своим ближним князьям и боярам, что не токмо словом, а так и делом прежде всех сам начати, дабы и прочие, видевшие мое дерзновение, идти так уже досотворят со многим усердием. Тем временем сторожевой полк продвинулся далеко вперед и оказался под ударом не только передовых ордынских отрядов, но и главных сил татарской конницы, которые ударили по нему с флангов. Когда князь Дмитрий понял, что сторожевой полк, истекая кровью в неравном бою, вряд ли сможет удержать неприятеля, он отсели по поидик всеми князьями русскими из рядов полки против и всеми ратмими своими, то есть ратями своими. И так, вступившися обе силы, великая набой и бысть брань крепка, И сеча зла, зело, и ляшеся кровь, аки вода, и подоша мертвых множество, бесчисленно от обоих сил, всюду во множество мертвых лежаху, и не можаху кони ступать и по мертвым, не токмани оружием, убивахуся, но сами себя бьющи и под поганами умираху. От великие тесноты задыхахуся, яко немощно, бе местися на поле Куликовым между доном и мечем множество, ради многих сил сошедшися. Вот в этом кромешном аду, о котором писал летописец, самым устойчивым оказался полк правой руки, который отразил все атаки ордынской конницы, Вот. Однако, как я уже говорил, в центре противник нанес главный удар, и после трехчасового боя ситуация в районе Большого полка э, сложилась довольно критическая. Но стойкость Владимирских и Суздальских радников позволила восстановить лицевой, то есть передний строй войска и отразить очередную атаку неприятеля. В результате этого противник вынужден был перенести свой главный удар на полк левой руки, где были более пологие овраги верхових реки Смолки, что позволило ему задействовать всю свою конницу. В результате этого удара, как гласит тот же летописец, пеша русская великая рать, аки древеса, Сломившися и аки сена посечено лежаху. И бе, видите, страшно зело, иначе ша татарове одолевате. Ну, в результате этого маневра, как опять гласит летопись, погани, заедоши всюду, стали теснить русские полки и уже торжествовать победу. Но в самый критический момент битвы Дмитрий Боброк речи князю Владимиру Андреевичу. и княже. Час приидя, время приближается. И засадный полк изидоша с яростью и ревностью на врага. Но в результате вот этой беспрецедентной атаки, которую татары никак не ожидали, побегоши татаровские полцы и христианские полцы за ними гоняющие, бьющие и секущие их. Ну, неожиданный удар свежей русской кавалерии стал переломным в ходе Куликовской битвы, и под натиском засадного полка, а также полка правой руки остатков большого полка татары в беспорядке бросились к Красному холму, И видишься Мамаю и татарам его, як из Идоши из Дубравы, христианские полцы тьмочисленные, и никто же от татар стать и противу их, и побеже Мамай со князи своими в мале дружине. Ну, судя по той же летописной повести, русская рать без промедления стала преследовать остатки разбитого противника, и гониши их до реки до да мечи, а княжи полцы, гнашися за дотары, и достанов их, и полониша богатства, и меня их много. То есть разгром Мамая на Куликовской битве был полным. Хотя надо признать, что победа на Куликовом поле досталась очень дорогой ценой. По информации тех же летописных повестей, в этом сражении погибли тысячи ратников и ополченцев, В том числе воеводы Федор Романович и Иван Федорович Белозерский, Федор Константинович Тарусский, Михаил Иванович Бренк, Иван Иванович Толбуга, Андрей Иванович Серкис, Лев Иванович Морозов, Тимофей Васильевич Акатьев, Микула Васильевич Вильяминов, Михаил Иванович Акинфов и многие другие. Но похоронив павших ратников, русская рать двинулась обратно. Путь и в начале октября 1380 года попедоносно вернулась в Москву, где была восторженно встречена всем московским православным людям, который и нарек московского царя Дмитрия Ивановича Донским. Прямым следствием полного разгрома Мамая на Куликовом поле стало то, что князь Егайло со всей силой литовскую, побежал назад с великою скоростью, Не видишь бот тогда великого князя, не рати его, не оружно его, но токма имени его бояхуся и Трепетаху. А Олег Рязанский, второй союзник Мамая, узнав о разгроме Мамаевой Орды, страхи отбежа от града своего Рязани и побежи к Егайлу, князю Литовскому, И прииде на рубеж литовский, и ту став и рече боярам своим, ас хочу, жде ждать и вести, как князь великий пройдет мою землю и приидет в свою отчину, и я тогда возвращуся к Своясе. Ну, надо сказать, что при изучении Куликовской битвы э, историки традиционно спорят по целому ряду проблем. Что это за проблема? Первое. Это какова была численность войск, которые принимали участие в Куликовской битве. Надо сказать, что в различных исторических источниках, в частности, в сказании о Мамаевом побоище, в летописной повести о Куликовской битве, в Никоновской летописи и во многих других, приводятся данные о том, что под знаменами Дмитрия Донского собралось от 150 до 400 тысяч Ратников. Многие историки и 19 и 20 веков, но ну, в частности Николай Михайлович Карамзин, Сергей Михайлович Соловьев были склонны доверять этим данным и не подвергали их какому-либо серьезному сомнению Хотя следует сказать, что еще в 18 веке первый русский историк Василий Никитич Татищев сомневался в достоверности этих сведений и говорил, что под знаменами Дмитрия Донского на Куликовом поле собралось порядка 60 тысяч ратников. В 20 веке ситуация резко изменилась, поскольку многие советские историки, в частности академик Тихомиров, профессора Разин, Каргалов, Кузьмин, Кучкин и так далее, проведя различные подсчеты, Ну, в том числе и численность русских городов в тот период И порядок комплектования городских полков и княжеских дворов То есть княжеских полков И пропускную способность пяти мостов через Дон и другие Заявили, что под, под знаменами Дмитрия Донского На Куликовом поле собралось порядка 50-70 тысяч ратников Между тем, в настоящее время Ряд молодых историков, в частности, руководители Верхнедонской археологической экспедиции Двуреческий и Гонятный, которые посвятили свои кандидатские диссертации вот этой проблеме, они установили, что Куликовская битва была исключительно конным сражением, в котором приняло участие не более 50 тысяч русских ратников. То есть, ну, вы видите, насколько огромен диапазон расхождений среди э, историков вот в оценке численности русской армии. Что касается численности Мамаевой Орды, то тут тоже наблюдается огромное разноголосие мнений, в частности, академик Тихомиров, академик Черепнин, профессор Кузьмин и многие другие полагали, что под Знаменами Мамая собралось порядка 150-170 тысяч воинов. Другие авторы, ну, в частности Юрий Селезнев, предположили, что в Ордынском войске было порядка 90 тысяч радников. Еще одна группа авторов, в частности Михаил Горелик, утверждает, что реальная численность Мамаевой Орды была не более 30-40 тысяч всадников. Ну и, наконец, четвертая группа авторов, Ну, я уже упоминал, это кандидаты исторических наук Гоняный и Двуреченский Также считают, что поскольку Куликовская битва была исключительно конным сражением То численность Мамаевой Орды не могла превышать 10-12 тысяч всадников Значит, Вторая спорная проблема это локализация места Куликовской битвы Надо сказать, что до недавнего времени особых споров эта проблема не вызывала, поскольку еще в начале XIX века целый ряд тогдашних историков краеведов, в частности, Нечаев, Афремов и другие, установили, что Куликовская битва проходила между речи Дона и Смолки на территории Куликового поля, на левом берегу Дона. Однако в начале 1980-х годов, когда, собственно, праздновался юбилей Куликовской битвы, целый ряд советских ученых, в частности Кирпичников, Кучкин, Флоренский, Хатинский и другие, усомнились в достоверности этих данных, И э, впервые заявили о том, что вот та гигантская, так сказать, и привычная схема э, Куликовской битвы, которая была представлена на тот момент во всей учебной, да и научной литературе, она, в общем-то, мало согласуется с реальным положением вещей. Ну, во-первых, они утверждали, что э, сам фронт Куликовской битвы был значительно скромнее, как минимум 5-6 раз меньше, чем традиционно считалось, а, а во-вторых, они посчитали, что вероятнее всего Куликовская битва начиналась именно на правом берегу реки Дон, а уже на Куликовом поле состоялся ее завершающий этап. А, ну, надо сказать, что в настоящее время целый ряд историков, в частности профессора Горский и Петров, не только поддержали мнение своих старших коллег, и заявили о том, что Куликовская битва проходила на очень ограниченном участке Куликового поля, который не превышал двух-трех верст. Но и заявили, что первоначально это сражение состоялось именно на правобережной линии реки Дон, причем довольно узкой реки э, линии которая а, значительно дальше отстояла от того места, которое традиционно указывается на всех картах, схемах этого сражения. Между тем, надо сказать, что оппоненты а, того же Горского и Петрова, в частности, известный новгородский ученый, профессор Асбелев, который недавно опубликовал свою статью «География Куликовской битвы», заявил о том, что... Куликовское сражение, оно происходило не у устья реки Непрядвы, а у истока этой реки, который находился в центре огромного Куликового поля, как раз в том месте, где проходил знаменитый Муравский шляхт, который был главной дорогой в направлении Москвы. И весь смысл построения полков, Именно на этом шляхе он как раз во многом был и предопределен его географической ролью. То есть главным э, логистическим, ну, условно говоря, современным языком, логистическим так сказать, центром по, по направлению к Москве. Теперь третья проблема. Благословлял ли Сергий Радонежский Дмитрия Донского перед Куликовской битвой? И кем на самом деле были знаменитые герои этой битвы? Александр Пересвет и Родион Ослабля. Ну, традиционная версия, которая до сих пор э, присутствует во всей литературе и разделяется такими известными историками, как Прохоров, Борисов, Аверьянов, состоит в том, что такая встреча действительно имела место быть накануне отъезда великого князя в Коломну, а Александр Пересвет и Родион, или Андрей, А Слябля были реально иноками троицкой обители, которых лично Сергий Радонежский благословил на ратный подвиг в предстоящей битве с узурпатором Мамая. Вместе с тем целый ряд современных историков оппонируют своим коллегам и говорят, что подобная встреча состоялась двумя годами ранее накануне битвы на реке Вожа в 1378 году. А накануне Куликовской битвы встречи Дмитрия Донского и Сергия Радонежского не было. Но вот эту точку зрения впервые высказал профессор Кучкин, а потом его довольно активно поддержал и профессор Кузьмин. Эти же историки считают, что э, брянские бояре Александр Пересвет и Родион Аслябля, которых якобы игумен Сергий послал войск Дмитрия Донского, на самом деле были не иноками троицкой обители, а состояли при дворе великого князя и входили в так называемый великокняжеский двор или большой полк. Ну и, наконец, четвертая проблема, которая вот буквально недавно стала таковой. О чем идет речь? Дело в том, что... Буквально четыре года назад довольно амбициозный тульский историк Александр Журавель в своей работе «Аки молния в день дождя», опубликованной в 2012 году, опираясь на весьма забавные изыскания и собственные построения, как он пишет, в меру гибкой сетки лунно-солнечного календаря, а также ссылаясь на косвенную информацию Типографской, Воскресенской, Никоновской и ряда других летописных сводов, громогласно заявил, что э, следует, я цитирую, распрощаться с привычной датировкой Куликовской битвы и привыкнуть к новой дате, 8 сентября 1379 года. Ну, надо сказать, что сие научное открытие, не осталось незамеченным старшими коллегами господина Журавля, а в том числе профессором Азбелевым, который в очередной своей статье к вопросу о месте и дате Куликовской битвы совершенно справедливо написал, что в данном случае напористый субъективизм этого автора, то есть господина Журавля, особенно впечатляет, поскольку базируется прежде всего на пренебрежении прямыми свидетельствами наших летописей. Как известно, все сохранившиеся летописные памятники однозначно датируют сражение на Куликовском поле субботой 8 сентября 1380 года. Указаниями реальных источников на то, что битва произошла в 1379 году, Журавель не располагает и увлеченно использует только собственные умозаключения, выведенные из ошибочного интерпретирование им некоторых побочных обстоятельств. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, применительно к истории Куликовской битвы. Значит, в последнее время не менее важной проблемой стала оценка отдаленных последствий Куликовской битвы. Ну, традиционная точка зрения, берущая свое начало еще от Николая Михайловича Крамзина, Состоит в том, что поход против мамая стал первым крупным общерусским походом против Орды, что разгром Мамаевой Орды положил начало многотрудному процессу освобождения русских земель от иноземного владычества, и что после Куликовской битвы уже никто из иных русских князей не мог оспаривать верховенство Москвы как центра собирания всех русских земель. Вместе с тем ряд современных авторов, в частности профессор Горский, совершенно справедливо указали на то обстоятельство, что разгром Мамая объективно способствовал объединению Орды под властью законного чингизида хана Тахтамыша, который в итоге и получил самые большие политические дивиденды от разгрома Узурпатора Беклеребега Мамая и правил Ордой, объединенной Ордой, целых 15 лет, то есть с 1380 по 1395 год. А, ну и последнее. Как повествует анонимный летописец, после бегства с Куликового поля Мамай еще восхоте идти изгоном пакой на великого князя Дмитрия Ивановича. Однако был вынужден вступить в противоборство с законным ханом Тахтамышем, который и разбил его на реке Калке. Ну, поверженный узурпатор Мамай опять бежал с поля битвы и весной 1381 года попытался укрыться в богатом крымском городе Кафа. Однако генуэзский консул этого города отказал ему в приюте, несколько месяцев Мамай кочевал, в степном Крыму, а в 1382 году был отравлен агентами хана Тахтамыша, которые были завербованы в его ближайшем окружении, и таким образом закончил свой жизненный путь. Спасибо за внимание. Следующая наша лекция будет посвящена второму и последнему периоду правления Дмитрия Донского, который также был богато и военными, и политическими событиями. До свидания.